Глава вторая. Медвежье место, как назвали землю Медведей, деревеньский, находилось в дремучей чаще. Туда не каждый осмеливался ходить, ибо там не только звери водились, но и злые духи. Они сворачивали девиц да молодцов, отчего те пропадали навсегда, а кто выбирался живым, того гнали жители из деревни. От беды подальше бывали даже случаи, когда девицы возвращались с приплодом, но то не человеческие дети были, а чудища, чьими душами правили духи. Если их принимала родня обратно, то, считай все, деревня вымирала от чумных болезней и неурожая. С тех пор, как ушел Благомир на медвежью землю, прошло ни много ни мало шесть дней – Весна, как и появлялась от занималась хозяйством, да отваживала от двора на золевых женихов. То колодезные водицы окатит невзначай, то хитрица и порченным яйцом в лоб запустит из курятника, а то и поголым нарядится да набросится в темноте. Все парни тогда уходили дюже обиженными, но на другой день всё равно возвращались. Уж очень им нравилась девица, обладала-то особыми чарами, и ведь могла же оччастливить мужчину, только почему-то не хотела. На восьмой день и искра, и весна приуныли. Заждались отца, а благомира все не было и не было. В тот день решила весна дойти до дому Светиха. Вы спросите у его жены, аль детей не видали ли они отца со старинным другом? Жила семья старого охотника на окраине, у самой кромки лесной. Отличались они скромностью, простотою, поэтому девица... Взяла глиняный кувшин с молоком, корзинку с жжеными лепешками и отправилась в путь-дорогу. Пока шла красавица по дороге, все рассматривала чужие дома. А где-то старик сидел на скамеечке и плел лапти, да не себе, внучатам своим, поскольку размером те были махонькие, но только на детскую ножку. У другого двора женщины стояли... И все с удачей. Среди них особенно выделялась щепетуха. Тучная, громогласная. Она-то и была главной сплетницей на деревне. Все про всех знала, все про всех ведала. И мышь мимо ее цепкого взгляда просто так не проскочит. Как увидела она весну, так заулыбалась. А как девица прошла, то зашептала что-то на ухо куме своей. Но девушка не обижалась на щепетуху. О вот той в жизни и радости больше не было, кроме как сплетни по деревне собирать. Вот уж и крыша дома старейшины показалась. Старейшина Судемир отличался мудростью. К нему все за советом ходили. Он никому и никогда в помощи не отказывал, мудростью делился, споры разрешал, на свадьбах всегда присутствовал, да молодых благословлял. Очень уважаемый старец был. Как его встречали жители, сразу кланялись. Он и детей своих старался обучить грамоте. Так вот сына отправил в ученики к одному мудрецу с чужой земли, а дочек сам воспитывал. Засмотрелась весна на его дом. Ей нравились резные ставеньки, украшенные изображениями чудесных созданий, столбы заборные с вырезанными символами бога Коледы, покровителя мира и всегосущего. И тут её взор пал на молодого. Он вышел из дому, и направился к калитке, но стоило ему занести руку, чтобы отворить дверцу, как взглядом прилип к идущей мимо весне. Так и остался стоять парень, пораженный красотой божественной, а весна хихикнула, мотнула головой, что волосы от одного плеча до другого волной пробежались, и пошла дальше. Видимо, в сердце девицы ёкнуло что-то, и были к молодца Прямо-таки застрял в голове, но сейчас широкая дорога перешла в узкую тропку, она-то и вела к дому охотника Светиха. Тогда весна опомнилась и ступила на тропинку, поросшую кислицей. Она осмотрелась вокруг, впереди возвышался старенький сруб с поделеневшими местами бревнами, по правую сторону небольшой дровничок стоял с уложенными в ряды поленцами, поливая банька, а за забором густой лес темнел. Высоченные еле так и наравили закинуть лапы на крышу. Дятлы отстукивали, голоса прочих птиц лились трелями. Всё-таки весна любила лес больше всего. Никакие гуляния не волновали её сердце так, как прогулки по лесу с колчаном за спиной и слугом в руке. Но от мыслей отвлекла хозяйка дома. На порог с корытом в руках вышла не Жанна, Завидев девицу, сразу замахала свободной рукой весна, доченька, заговорила старушка, проходи скорее. Здравия желаю, бабушка, поклонилась весна, а я к вам с гостинцами. Ой, да не надо, да ничего, лебедушка, у нас все имеется. Ну как же, с пустыми руками в чужой дом ходить не велено, тятенька меня так учил. Ну, проходи, проходи. Девушка зашла в дом, поздоровалась с детьми Светиха, да пошла с младшими дочками рукоделия всячески разглядывать. А не Жанна. отложила все дела и поспешила разогреть в печи сыть, чтобы напоить гостью. Спустя некоторое время они уже все сидели за столом, ели ржаные лепешки, запивали сытью и вели задушевные беседы. «Как поживаете?» — спросила весна. «Благодарствие, щедрость и макоши. Зерна хватает, скотина жива, здорова, и мы не хвораем. А вы как, как матушка твоя?» «Да тоже не жалуемся. Живем потихоньку, духом угождаем. Только мы знать, я хочу бабушка. Сердце изболелось уже». Давай, говори, дочка, чтоб не тёт твою душеньку, не видел ль вы отца моего? Может, захаживал с дедушкой Светихом? Ой, весна махнула рукой нежданно. Как ушли они 8 дней назад, так и не вернулись ещё. Сама испереживалась вся. Вот и мы испереживались сразу, поникла девица. Ты не горюй, лебедушка. Матушку успокой, Светих и Благомир, охотники матёры, уж чего только в жизни не повидали. Вернутся, ты только молись. Хорошо, бабушка. Так и сидели они до вечера, а уж как месяц показался в небе, весна поклонилась хозяйке, отпрянуть домой, стоило выйти из дому, точа кружили девушку звуки вечернего леса, жизнь в чащке кипела, охотники там ж не поползали из нор, птицы хищные стерегли добычу сидя на ветках вековых елей и сосен, сверчки метались в воздухе, кузнечики стрекотали в траве. Весна вдохнула полной грудью, закрыла глаза и затаилась, вслушиваясь в волшебные звуки. Представляла она себе, как сейчас крадётся между деревьями, за могучими стволами прячется зверь, выслежит. А вокруг лунный свет серебрится по травам и кустарникам, и боги ей благоволят. Домой шла, не торопясь, в тусклых окнах приплывали тени хозяев, где-то дети малые плакали, а где-то у заваленек молодёжь смехом заливалась. И вот впереди её родной дом показался. Матушка, как всегда, сидела в лучинке, блики от которой пробивались сквозь ставни. Весна уже собралась отворить калитку, как услышала голос за спиной: "Как имя твоё дерется?" Она обернулась и застыла напротив. Тот самый парень стоял, как его встретила по пути к охотничьему дому. Это ж-то получается, где живу, знаешь, а имя неведомо. Выходит так, улыбнулся молодец: "Я Атай, сын старейшины Весна, дочь охотника Благомира". Красивое имя. Благодарствую. Ты уже сосватана? Нет ещё. Я дева свободная, это же охотница. Мне муж ни к чему, я сама себе хозяйка. Вон оно как. Недаром говорят, что вседешни парни влюблены в тебя. На эти слова весна лишь хмыкнула и пожала плечами: "А тебе чего надо? Тоже решил в женихина биться?" "А почему бы и нет?" "Да мы ж соглашусь". "Согласишься", дерзко ответил парень. С минуту другую они стояли, не сводя друг с друга глаз. А потом расхохотались оба. Ладно, не буду удерживать тебя, охотница. Только обещайся завтра погулять со мной. Чего ж не погулять, окинула его пылким взором красавица. Приходи по полудни, погуляем. Добрых сновидений охотница Атай слегка поклонился и, развернувшись, зашагал прочь. Ишь, ты прошептала весна, упертый какой. Ну ничего, я и тебя отвожу. Весна подошла к двери, легонько коснулась рекой, и та отворилась, издав негромкий скрип. В горнице... Сидела матушка, а увидев дочь, сразу поднялась, ну как узнала чего? Нет, мамик, не возвращались они. Ой, чуть моё сердце беду. Не бойся, обняла её дочка, вернутся они. Отец знатный охотник, зверь его не проведёт. И отправились они спать. Тишина тогда поселилась в светёлках, только домовой иногда постукивал и побрякивал ложками, да ложками, видать, что-то съесно искал. Время ушло к полуночи, на улице стихло все, лишь далекие звезды светились небо на мир людской. Весна уснула, ее уже посетили сновидения, как вдруг раздался громкий стук в дверь. Кто-то настойчиво бил кулаком, женщины тут же подскочили, не как отец вернулся, сказала девица, и, закутавшись в платок, подбежала к двери. Но когда открыла, то враз побледнела. Перед ней стоял измученный в светих, а позади него за калиткой чернело телего, из которой ноги Благомира выглядывали. Сыча же Искра выбежала из дому и устремилась к мужу, а Весна так и стояла дедушка, что случилось, прилепита со слезами на глазах. Беда случилась, дочка. Пошли мы на медведя, вроде бы всё хорошо было, почти завалили Ирода, да только откуда не возьмись налетело на нас чудище, с чащи, под косой усажен ростом, глаза горят огнём, тело как у человека, а шкура на спине звериная. Меня одним ударом отбросило в сторону. А отца твоего принялось истязать, подрало его когтями своими. Я тогда последние силы собрал да выпустил в него стрелу, а тому хоть бы хны, но благо чудище. Бросило благомира на землю и обратно в чаще ушло. Так что же это отец? Жив, голубушка, жив, но очень слаб, а но ему кости поломало. Слава богам, тогда и весна. Бросилась к отцу, вытащили они его из телеги, отнесли в дом, уложили на перину. Тот безвольный лежал, еле дышал. На теле глубокие раны зияли. Все одежды были кровью запачканы. Искра принялась травы заваривать, воду кипятить, а девица... обтирать израненного царя только не уходи от нас прочитал весна о боге помогут тебе духи и излечат ты только крепись родимый